Кувалда ушел в отставку. — Опа! — журналисты переглянулись. — Это связано с назначением барона? Вокруг блямбы появились микрофоны, оператор взял ее лицо крупным планом, в глаза ударил свет лампы. Шкурина подруга задохнулась от счастья. — Скажите, это Мечислав приказал сместить великого фюрера? Южный форт захвачен дружинниками? Репрессии уже начались? Правда ли, что барон Мечислав приказал повесить сотню красных шапок для устрашения? Что вам известно о действиях... «Кровавой гебни ТМ? Повесить?» Дикари заволновались. Встревоженный Шкура попытался метнуться к средству от перхоти, но Блямба его перехватила и удержала рядом. Ей требовалась поддержка. Великий фюрер Кувалда решил, что Шибзичем пора подвинуться. «Пусть у нас будет другой великий фюрер», — с перепугу добавил Уйбуй. «Гнилич!» — поддохнули сородичи. «Круто взялся Мячеслав», — заметил один из журналистов, строча в блокноте. «Ага. Дай общий план, и растерянных дикарей крупно», — распорядился режиссер. «Тема репортажа. В зеленом доме закручивают гайки». «Фюрером будет дурич!» Дверь с лязгом распахнулась, и, почуявшись, что упускает власть, булыжник, спотыкаясь, рванул к журналистам. «Я!» — Валиполк с трудом сдерживался, чтобы не вытащить топорик. «А ошалевшая блямба...» Неожиданно для самой себя завопила: «Мы хотим, чтобы у нас была королева, как у людов!» Репортеры опешили. В воздухе запахло сенсацией. «Мячеслав не против?» — осведомился один из них. Блямба решила, что раз барон ничего не знает, то вряд ли он против, и кивнула «Угу!» «Великолепно!» «Бранье!» — рявкнул Валиполк. «Первое действие нового министра. Барон Мячеслав навязывает красным шапкам людскую модель общества. Клевый заголовок. Спасибо. Как вас зовут?» «Блямба! Скажите, Блямба, а почему барон решил назначить королевой именно вас?» Дикарка приосанилась. «Вы знакомы? Давно вы знаете друг друга. Какие вас связывают отношения?» Барон еще ничего не объявлял, скромно потупилась Блямба, но теперь не отвертится. И оглядела гниличить так. «Не так!» — взвизгнул булыжник, но собравшиеся во дворе гниличи, услышав вопль противника, хором подтвердили «так». А ничего не понимающий шкура выхватил у журналиста маркер и написал у себя на лбу «Так!» Ресторан «Иверия», Москва, Нагатинская набережная, 25 сентября, понедельник, 2019 «Что, Мурза, проблемы возникли?» — поинтересовался Шалва, вытирая салфетки сальные губы «Да нет, со всем возможным спокойствием, даже равнодушием, — ответил Сергей «Помощь небольшая требуется» выдержал испытующий взгляд собеседника и уверенно добавил совсем небольшая ерундовая, можно сказать,